Глава пятая. Пропавшая дочь. Скажи мне, кто твой друг, и скажу, кто ты. Следующим утром яркое солнце приветливо заглядывало в окна, заливая светом покоя мадмуазель Бланкар. Но девушка впервые была этому не рада. Утро наступило слишком быстро, не дав юной Фрейлине возможности выспаться. Просыпаться и вылезать из кровати совершенно не хотелось, но настойчивый стук в дверь заставил Мадлен открыть глаза и хрипло спросить: «Кто там?» Ответа не последовало. Вместо этого дверь распахнулась, и в покои без разрешения вбежала запыхавшаяся Розетта. Доброе утро, м а д а м а з е л ь Вы еще в постели? Искренне удивилась служанка. Выглядите уставший. Вам плохо спалось на новом месте? Слегка беспокойно, ответила Мадлен, заметив хитрую у хмылку на лице Розетты. Поймав на себе тяжелый взгляд еще не проснувшейся Фрейлины, служанка поняла, что выдала себя, и стала немного серьезней. Но Фрейлино это не успокоило. Почему-то мне кажется, что моих ночных похождениях уже известно всему двору. По крайней мере, Розетта точно знает, что я вернулась в покой лишь под утро. Кто ей рассказал? Стража? Недовольно думала Мадлен. Я и сама плохо сплю в последнее время, мадемуазель, попыталась оправдаться Розетта. Сестра захворала, и мы с матерью по очереди присматриваем за ней. Служанка подошла к окну и распахнула шторы. Солнечный луч упал точно на лицо Мадлен, и девушка поняла, что вновь опустить голову на подушку и уснуть уже не получится. Опустив ноги с кровати, Фрейлина попросила Розетту принести ей воды. Приказ Фрейлины был выполнен быстро. Пока мадемуазель Бланка умывалась, служанка с м а х и в а л а пыль с гобеленов и что-то тихо напевала себе под нос. Вдруг, о чем-то вспомнив, Розетта буквально подскочила на месте. Мадемуазель, вы ведь еще не знаете, что случилось сегодня утром? В нерешительности покачав головой, Мадлен ответила: «Боюсь, что нет». Ах, тогда слушайте, голос Розетты стал ниже и тише. Казалось, она собралась рассказать ф р е й л и н е страшную тайну. Некоторое время назад при дворе гостила младшая дочь герцога Ранье, Жозефина. Она, к слову, жила в этой самой комнате до вас. Так вот, пару дней назад мадемуазель Жозефина покинула Лувр. Но до дома так и не добралась, а вчера на рассвете неподалеку от замка была найдена ее перевернутая карета и... Розетта перешла на шепот. Изувеченные тела сопровождавших ее господ, кучера и двух человек из охраны. А что стало с самой мадемуазель Ранье? С интересом спросила Мадлен. Пропала. Как сквозь землю п р о в а л и л а с ь подытожила Розетта и, подумав, добавила: «Вам наверняка известно, что род Ранье всегда был близок королевскому дому. Так вот, сегодня утром в Лувр прибыла семья Жозефины: отец, мать и старшая сестра, чтобы требовать от короля принять немедленные меры по поиску их дочери». Но Его Величество накануне отбыли из дворца и прибудут лишь к обеду. Слушая рассказ служанки, Мадлен сама того не желая вспомнила о несчастной, чье тело Фабиен доставил в мертвецкую молодая девушка из богатой семьи. Что если это и есть Жозефина? Но если на ее экипаж напали за пределами замка? Как ее тело могло оказаться в королевском саду? Закончив с водными процедурами, Фрейлина потянулась за вчерашним платьем, но Юркая Розетта остановила ее. Нет, мадемуазель, вам лучше надеть новое платье. В этом вы показывались вчера. Кроме того, в полдень королева Луиза собирает всех в тронном зале, чтобы сообщить важную новость. Вы должны б л и с т а т ь Ведь на вас будут устремлены взгляды всего двора. На меня? – удивилась Мадлен. Конечно, все уже знают, что у королевы новая фрейлина, и всем хочется взглянуть на нее. Чтобы после перемытия кости, Розетта смущенно улыбнулась. Жизнь при дворе держится на разговорах и сплетнях. Если все вдруг перестанут обсуждать друг друга, мы просто умрем со скуки. Объяснила служанка. Но в Лувре же столько развлечений! вознегодовала Мадлен. Здесь наверняка собрана великолепная библиотека, можно читать обо всем на свете, каждый день узнавать что-то новое. Чтение, мадемуазель. Кто приезжает в королевский дворец, чтобы пропадать в библиотеке? Сюда стремятся попасть, чтобы обзавестись нужными связями, найти себе достойную партию, пробить дорогу к высоким постам. Разве вы здесь не за этим? Задав последний вопрос, Розетта покраснела, осознав, что позволила себе излишнюю дерзость. Но Мадлен не предала этому вопросу большого значения. Нет, мне хочется верить, что я прибыла сюда не для этого. не для того, чтобы собирать и распространять пустые сплетни. Видя, что Фрейлина больше не настроена на разговор, Розетта замолчала и принялась помогать девушке с прической. В полдень, как и говорила Розетта, весь двор потянулся в тронный зал, ожидая речи королевы. Фрейлине потребовалось немало времени, чтобы отыскать нужное помещение. Лувр казался огромным, и чтобы не запутать л в его многочисленных коридорах, Мадлен увязалась за парой юных девушек, спешивших занять места в тронном зале. Когда же, наконец, Мадлен вошла в нужную дверь, там уже собралась добрая часть двора. У дальней стены на возвышении стояли два трона. Оба были пусты. Пользуясь случаем, Мадлен осмотрела присутствующих. Сейчас ее окружали десятки чужих, незнакомых лиц, от чего девушка почувствовала себя у я з в и м о неуютно. Вдруг кто-то легко тронул Фрейлину за плечо. Девушка напряглась, но, обернувшись, с облегчением выдохнула: а с е л е с т а я с трудом отыскала тебя здесь». Интересно, о чем нам хочет сообщить Луиза? Что за новость привела сюда весь Лувр? Улыбнулась Селеста и добавила: «Как прошел вчерашний день?» Помедлив, Мадлен ответила: «Он был весьма богат на впечатления, но о них, я думаю, не стоит говорить здесь». Селеста одобрительно кивнула. понимая, что сейчас каждое сказанное ими слово может стать достоянием всего двора. Пока девушки перекидывались ничем не примечательными фразами, в зале, до этого наполненном тихим шепотом, смолкли все звуки. Двери распахнулись, и в них, в сопровождении свиты, гордо вплыла королева, прошествовав в центр зала. Луиза не посчитала нужным занять свой трон, а вместо этого обернулась к подданным и одарила их сдержанной улыбкой. Выждав некоторое время, королева заговорила: «Благодарю, что не оставили без внимания мою просьбу и явились на мой зов. Многие из вас с трепетом ждали моего слова, боясь услышать дурные вести». Но этого не будет. Напротив, причина, по которой я созвала вас, более чем радостная. Как вам известно, скоро ваша королева будет отмечать свои именины. В честь этого поистине знаменательного события в Париже состоится бал маскарад. Его центром станет Лувр. Но я желаю, чтобы праздник проник на каждую улицу нашей столицы. После слов королевы по залу пронесся восторженный шепот. п р и д в о р н ы е дамы уже переглядывались друг с другом, желая поскорее обсудить предстоящий праздник. Луиза довольно улыбнулась. Ей понравилось, как двор принял новость о ее именинах. В отличие от остальных фрейлин, Мадлен не обрадовалась скорому торжеству. Девушка вспомнила о своем последнем видении. Маска, думаю, она была подсказкой. Убийство произойдет в ночь маскарада. На праздник наверняка седут ъ с я аристократы со всей Франции. Незнакомых людей во дворце станет еще больше. И любой из гостей может оказаться убийцей, а учитывая, что все вокруг будут в масках, злодею не составит труда скрыть свое истинное лицо. Пока ф р е й л и н н а взволнованно вспоминала свое видение, откуда-то из толпы раздался громкий мужской голос. Так вот чем занята корона, пока ее верные подданные проливают слезы. Прошу простить мне мою дерзость, ваше величество, но я проделал тяжелый путь до Лувра не для того, чтобы узнать об очередном празднике. Кто вы? Выйдите вперед, потребовала королева. Толпа расступилась, и перед Луизой предстал невысокий подтянутый аристократ с заметной сединой в висках. Его уже не молодое лицо было испещрено морщинами, а брови были грозно сдвинуты на переносице. Позади него стояла его супруга, округлившаяся после многочисленных родов. Ее глаза опухли от слез. Женщина, ища поддержки, крепко сжимала руку своей дочери, девушки на несколько лет старше Мадлен. Взглянув настоявшую подле матери незнакомку, мадемуазель Бланкар похолодела. Она уже видела и эти кудрявые рыжие волосы, и по-детски пухлые щеки. м о ё имя Батистранье, ваше величество. Думаю, оно вам знакомо. Со мной моя супруга Сюзет и дочь Фредерика. Ни на секунду не спуская с королевы сурового взгляда, произнес мужчина. Луиза, выслушав его, кивнула. Мы рады приветствовать вас при дворе, месье Ранье. Безусловно, мне известно имя вашей семьи. Королева, не сочтите за грубость, но я прибыл сюда не ради любезностей. Моя младшая дочь Жозефина, выехав из Лувра, так и не добралась до дома. Ее карета найдена недалеко от дворца. Все сопровождавшие ее мужчины убиты, зверские. п р и д в о р н ы е ахнули, пустившись шепотом пересказывать друг другу слухи о пропаже мадмуазель Ранье. А мужчина продолжил: сама она пропала бесследно. Я с самого утра добиваюсь встречи с королем, но мне т в е р д я т что у него есть дела поважнее. И что я вижу? Корона занята планированием очередного празднества, считая, что какой-то маскарад важнее безопасности ее подданных. С каждым новым словом в мужчине все я р о с т не вспыхивала пламя гнева, и как бы он ни старался скрыть его. Окружающие понимали, что убитый горем отец готов спалить весь Лувр, чтобы добиться правды. Видела это и королева. Месье Ранье, я разделяю ваше беспокойство и уверяю, король уже направил гвардейцев на поиски вашей дочери, произнесла Луиза. Мне нужны не только люди для поисков. Нам всем нужны ответы. Как корона допустила, чтобы ее верные подданные знать, на к о т о р о й держится королевская власть, пропадали и погибали под стенами Лувра, под носом у короля? Нам всем известно, что во Франции орудует душегуб, жертвами которого стали уже десятки девушек. Все т в е р д я т что он неуловим. Неужели люди короля не могут с ним разобраться? Или корона настолько беспомощна, что не в состоянии защитить свой народ от одного убийцы? Довольно! Чей-то громкий голос прокатился по тронному залу. п р и д в о р н ы е обернулись к двери. Окруженный несколькими вооруженными гвардейцами в зал вошел Генрих III, король Франции, невысокий мужчина средних лет. с аккуратными утонченными чертами лица. Он выглядел недовольным, разочарованным. Его камзол, щедро украшенный золотой вышивкой, поблескивал, обласканый солнечными лучами, проникавшими в длинные окна, а на голове сверкала корона, усыпанная дорогими камнями. Генрих, задрав подбородок. Молча прошествовал в центр залы и, в отличие от своей супруги, немедленно опустился на трон. Как только королевский взгляд отыскал среди толпы Батиста Ранье, Генрих заговорил: «Стоило мне ненадолго отлучиться из дворца, как меня уже пытаются оклеветать, месье Ранье. Вы прибыли сюда, чтобы посеять панику?» Королева готовится к именинам, а вы с т р а щ а е т е двор небылицами, неуловимой д у ш е г у по к о т о р о м вы ведете речь, плод фантазий темных селян. Несчастье, постигшее вашу дочь, ранило мое сердце, и я, как того требует долг, уже отправил людей на ее поиски. Жозефина скоро будет найдена, не сомневайтесь. А сейчас, дабы утешить вас. Я поговорю с вами с глазу на глаз. Пока Генрих вел беседу с аристократом, Мадлен искала среди гвардейцев Фабьена и вскоре нашла его. Он стоял подле трона, за спиной короля. Обернувшись, Мадлен заметила, что была не единственной, чей взгляд украдкой был устремлен на Фабьена, з а л и в ш и с ь предательским румянцем. Мадемуазель Маро то пристально всматривалась в лицо гвардейца, то резко отводила глаза в сторону, опасаясь быть п о й м а н н о й за своим невинным занятием. Однако заинтересованный взгляд Селесты не укрылся от гвардейца, и вскоре между молодыми людьми завязалась безмолвная игра, проигравшим из которой выходил тот, кто первым отведет взгляд. Все это время выражение лица Фабьена оставалось серьезным и сдержанным, и лишь в минуты, когда Селеста смущалась сильнее обычного, уголки его губ, вздрагивая, ползли вверх. Луиза была права, Селеста явно неравнодушна к месье Триалю, и он отвечает ей взаимностью, заключила Мадлен. внимательно следившая за переглядками ф р е й л и н ы и гвардейца, и вспомнила оброненную как-то матерью фразу: взгляд мужчины порой может быть красноречивее всех слов и и н т и м н е е любых прикосновений. В это время король поднялся с трона, приблизился к Луизе и, взяв за руку, поцеловал тыльную сторону ее ладони. Затем он выпрямившись, окинул взглядом двор и изящнее, чем требуется мужчине, махнул рукой. На этом пока все. Можете расходиться. С этими словами Генрих в сопровождении супруги последовал к выходу, поманив за собой месье Ранье и его семью. Когда монарши особы вышли из тронного зала. Их подданные позволили себе расслабиться и вскоре тоже потянулись прочь из зала. Большинство девушек, обсуждая известия о маскараде, уже спешили в свои покои, чтобы подобрать подходящие наряды, но поведение одной из них внезапно заинтересовало внучку Нострадамуса. Нервно озираясь по сторонам. В сторонке подле худощавого светловолосого юноши стояла Жизель. Воспользовавшись суматохой, собеседник настойчиво приглашал Фрейлину следовать за ним. Кто это рядом с Жизель? – поинтересовалась Мадлен, обернувшись к Фрейлине Екатерине. Это Пьетро, любимчик короля. И если верить слухам, – Селеста заговорила тише. Его фаворит, посещающий п о к о и Генриха, чаще, чем Луиза. Жизель выглядит встревоженной, даже испуганной, не находишь? – спросила Мадлен. Да, непривычно видеть ее такой, подтвердила догадки девушки Селеста. Меж тем Пьетро, кивнув старшей фрейлине королевы, приглашал ее следовать за ним. нервно озираясь по сторонам, Жизель, будто с неохотой, все-таки решилась принять его приглашение. Идем. Боясь выпустить странную пару из поля зрения, Мадлен потянула с е л е с т у за собой. Нужно узнать, что они затеяли. Зачем? удивилась мадемуазель Маро. Затем, что Жизель, как никто другой, близка к королеве. И если ее величество в опасности, мы должны знать, почему ее старшая фрейлина ведет себя столь подозрительно. Мадлен уверенно шла вперед, не спуская глаз со спины Жизель. В какой-то момент девушке показалось, что фрейлина королевы и ее спутник сумели ловко скрыться в толпе, но покрутив головой. Мадемуазель Бланкар заметила, как платье Фрейлины мелькнуло в проеме под лестницей. Девушка, продолжая тянуть за собой Селесту, поспешила в ту же сторону. Безшумно приблизившись к заветной двери, Мадлен замерла. Нас же заметят, попыталась пожаловаться Селеста, но Мадлен шикнула на девушку, заставляя ее замолчать. ш Тише! Набравшись смелости, мадемуазель Бланкар аккуратно и медленно толкнула дверь, приоткрыв маленькую щелочку. Послышались стихи е голоса. Чтобы разобрать, о чем говорят за дверью, девушке пришлось сильно напрячь слух. И тогда до нее долетели обрывки разговора: "Петро, ь это расценит как измену". Испуганно шептала Жизель: "Если кто-то узнает, наши жизни будут загублены. Да, если нас поймают, но этого не случится. Я все продумал." Уверенно ответил юноша. Голос Жизель дрогнул. "Я не знаю. Меня это пугает. То, что ты предлагаешь, звучит бесконечно заманчиво, но риск невероятно высок." Только не говори, что ты этого не хочешь. Я все равно не поверю. Хочу, но я боюсь последствий этого поступка. Не слишком ли далеко мы заходим? Жизель, маскарад отличное прикрытие, настаивал Петр. ь В замке соберется множество людей, все будут поглощены праздником, никто ничего не заметит. Не знаю. А вдруг все пойдет не по плану? Что тогда? Не думай об этом. Это наш единственный шанс, Жизель. Решайся, требовал Пьетро. Фрейлина замолчала, но Мадлен слышала ее неровное, нервное дыхание. Наконец Жизель приняла решение. Хорошо, я согласна. И будь что будет, ты прав. Мы ждем уже слишком долго. Пора решиться на этот шаг. Умница, Жизель. Тогда в день маскарада, ближе к полуночи, встретимся в западном крыле замка, в коридоре на втором этаже. Только убедись, что никто не следит за тобой. Поняла? – спросил юноша. Поняла, – ответила мадемуазель Клермон. Разговор явно подходил к концу. И поняв это, Мадлен и Селеста поспешили как можно без ш у м н е е отойти от двери. И это оказалось правильным решением. Уже через минуту Жизели Петра ь вышли из каморки, бросив друг на друга многозначительный взгляд, они разошлись в разные стороны. Прижавшись спиной к стене, Мадлен обдумывала только что услышанный диалог. Неужели они планировали убийство? – спросила девушка у с е л е с т ы Я не знаю, но их разговор выглядел крайне подозрительно. Боюсь, они задумали недоброе. – Взволнованно ответила мадемуазель Маро. Как думаешь, может ли ф р е й л и н а ж е л а т ь смерти своей королеве? Мне бы хотелось ответить, что нет, но это будет ложью. С грустью произнесла Селеста. Находясь при дворе, ни в ком нельзя быть полностью уверенной. Темные секреты здесь есть у каждого. Кто знает, за что Жизель могла затаить злобу на Луизу. Тогда в ночь маскарада нельзя спускать с этой пары глаз. Твердо решила Мадлен. Согласившись, Селеста кивнула. А вскоре поспешила вернуться в Тюильри. Весь оставшийся день Мадлен провела в свите королевы и справно исполняя обязанности фрейлины. Но чем бы она ни занималась – дегустацией вина или примеркой новых нарядов – мысли девушки были заняты тяжкими думами. Ее тревожило последнее видение и предстоящий маскарад. Пугали воспоминания о страшном сне, но сильнее всего мадемуазель Бланкар в о л н о в а л а поведение ф а б ь е н а и тайна мертвой девушки. Пока остальные фрейлины пересказывали друг другу последние сплетни, томно вздыхали по герцогу Наваррскому, следующему претенденту на французский престол, и в красках расписывали будущие празднества. Мадлен прокручивала в голове тяжелые мысли. Неужели месье Триаль может быть причастен к гибели несчастной Жозефины Ранье? Я уверена, это ее тело сейчас лежит в мертвецкой. Они с сестрой очень похожи. Но если это так, получается, что Фабиен связан и со с т а л ь н ы м и убийствами, накрывшими Францию. Но как такое возможно? Эти подозрения сводят меня с ума. Мне так хотелось сегодня поделиться ими с Селестой, но я не смогла сделать этого. Мысль о том, что человек, к о т о р о м у она неравнодушна, может оказаться убийцей, разобьет ей сердце. Селеста кажется мне девушкой раннимой. Тому же она единственная в этом замке, кому я пока могу доверять. Мне не хотелось бы причинять ей боль. Мадлен еще долго размышляла над сложившейся ситуацией и, наконец, нашла способ разрешить свои сомнения. Нужно пробраться в покое месье т р и а л я в его отсутствие и попытаться найти ответы на свои вопросы. Если он в чем-то замешан, тому должны найтись доказательства. Решившись на этот отчаянный шаг, девушка начала действовать. Спланировать проникновение в покои гвардейца оказалось сложнее, чем представлялось юной Фрейлине. У Мадлен ушло два дня, чтобы выяснить, где находится комната Фабьена и разузнать, когда месье Триаль заступает на ночное дежурство. В выбранный день. Мадмазель Бланкар не находила себе места. Как только часы пробили полночь, девушка, стараясь не попасться на глаза караулу, вышла из комнаты и направилась в покои ф а б ь е н а В замке в этот час было тихо, поэтому, когда в коридоре послышались гулкие шаги стражи, у ф р е й л и н ы было достаточно времени, чтобы отыскать надежное укрытие. Лучше сейчас не привлекать к себе внимание и не попадаться на глаза гвардейцам, подумала м а д л е н и желая избежать лишних расспросов караула, притаилась в каморке под лестницей. Спрятавшись в крохотном чулане, Фрейлина едва не чихнула от скопившейся здесь пыли, а я думала, что в Лувре каждый уголок должен сверкать чистотой. Недовольно фыркнула девушка себе под нос. В узкой каморке было темно и пахло чем-то сладковато приторным. Какой знакомый аромат! Что же это? Ладно, все лучше, чем запах сырости, подумала Мадлен. Девушка п р и с л у ш а л а с ь шаги становились все тише. Стража, обойдя первый этаж, направилась вверх по лестнице. Подожду еще минутку, и можно выходить. Запрокинув голову, Мадлен осторожно встряхнула волосами, когда в нос снова ударил знакомый запах, и Фрейлина замерла, чувствуя, как в груди нарастает паника. Тело неожиданно сковал липкий страх. Пришедший сразу после осознания, я узнала этот запах: приторная к а н и ф о л ь сладкая камфора, еловый с к и п и д а р Думала ф р е й л и н а состав для бальзамирования мертвого тела, точно как в Мертвецкой. Боясь пошевелиться, девушка переступила с ноги на ногу и поняла, что стоит не на каменном полу. Опустив глаза вниз, Мадлен заметила кусок белой ткани. Избегая резких движений, Фрейли н а п р и села и подняла с пола белую ткань. В холодном свете, лившемся через щелку неплотно прикрытой двери, девушка заметила бурые пятна. Саван, которым укрывают покойников. Мадлен не услышала, но почувствовала, как за спиной что-то шевельнулось. Чей-то не мигающий взгляд все это время касался девушки. Холодный немой ужас охватил тело ф р е й л и н ы Мадлен знала, тому, кто стоит у нее за спиной, нужно лишь протянуть руку, и она окажется в его власти. Стук собственного сердца оглушал, путая мысли. Застывшее в страхе тело отказывалось повиноваться. В тишине чуть слышно з а ш е л е с тело ткань его-то одеяния. Мадлен не поняла, было ли это ее собственное платье или же чужое облачение. Словно выйдя из оцепенения, девушка выскочила из каморки. И не обращая внимания на громкий стук каблуков, бросилась в ближайший коридор. Шаги испуганной ф р е й л и н ы стихли, и главный холл замка вновь погрузился в тишину. Нарушить ее посмел лишь тихий скрип старой двери, ведущей в каморку под лестницей, и легкий шорох длинного платья. Подолом скользнувшего по холодным каменным ступеням. Тяжело дыша, Мадлен вбежала в нужный ей коридор. Облокотившись спиной на стену, она попыталась отдышаться и взять себя в руки. Это все мне почудилось. Никого в том чулане не было и быть не могло. Уговаривала себя Фрейлина. прекрасно понимая, что эти слова ложь. Страх, не желавший выпускать Мадлен из своих крепких объятий, перерос в разочарование и глухую печаль. Мне тяжело справиться даже с собственными эмоциями. Как я планирую помочь королю Франции? Закрыв глаза, девушка долго в о с с т а н а в л и в а л а сбившееся дыхание. Если я хочу пройти этот путь, я должна быть осторожнее и рассудительнее, решила м а д л е н и нашла взглядом нужную ей комнату. п о д к р а в ш и с ь ближе, ф р е й л и наглянулась о в очередной раз, убеждаясь, что коридор пуст, и приложила ухо к двери. В покоях ф а б ь е н а тихо, они пусты. Пора действовать, решила девушка. и осторожно проскользнула в покои гвардейца. Комната м и с с е Триали была чуть меньше той, что занимала Фрейлина. У одной из стен стояла большая аккуратно заправленная деревянная кровать. Другую стену почти полностью занимал камин. У окна пристроился письменный стол, заваленный вскрытыми письмами. Странно. В п о к о я х все так чисто и аккуратно, а на столе бардак, подумала Мадлен. Дорогую сердцу переписку обычно хранят как-то иначе. В душе ф р е й л и н а разыгралось любопытство, и приблизившись к столу, она взяла в руки одно из писем. Как же стыдно совать свой нос в чужую личную жизнь, мучилась угрызениями совести Мадмазель Бланкар. Но на кну о может стоять судьба королевского рода и всей Франции. Надеюсь, это оправдает мой поступок. Фрейлина развернула пергамент и подошла ближе к окну, чтобы лунный свет позволил разобрать содержимое письма. Девушка начала читать: "Дорогой сын, знаю, что содержание этого письма... Также как и нескольких предыдущих не найдет отклика в твоей душе, но не теряя надежды, верю, что ты прислушаешься к материнскому слову и внемлешь просьбам любящей тебя семьи. Служба в королевской гвардии большая честь не только для тебя, но и для всего рода Триаль. Однако смею напомнить, что ты, дорогой Фабиен, был и остаешься единственным наследником всей нашей семьи, а потому вновь прошу тебя обдумать возможность оставить службу и взять на себя обязанности главы рода. Твой отец совсем плох. Когда же его не станет, кто, если не ты, будет в ответе? за свою пожилую мать и юных сестер. Мне вновь писал месье Ранье. Он, как и раньше, видит в тебе прекрасную партию для любой из своих дочерей. Знаю, знаю, что юная Жози, что однажды гостила у нас, не пришла с тебе по сердцу. Но быть может, ты просто не успел разглядеть в ней девушку достойную стать твоей супругой. Помни. Союз с родом Ранье стал бы для нас с отцом лучшим подарком. На днях Жози прибывает в Лувр, чтобы навестить свою кузину ф а б ь е н Молю, присмотрись к ней, будь учтив и подумай о семье. Если же Жози не удастся очаровать тебя, помни, что у месье Ранье есть дочери постарше. Искренне желающая тебе счастья твоя мама. Мадлен отложила пергамент в сторону и с тревогой пыталась осмыслить его содержание. В письме идет речь о Жозефине. Получается, Фабиен так или иначе был связан с ней. Боже, это заставляет еще больше сомневаться в месье Триале. Можно ли предположить, что Фабиен... настолько сильно не желал связывать судьбу с Жозефиной, что решился на убийство. п р е л и н а растерянно озиралась по сторонам, пытаясь найти ответы на новые вопросы, но не понимала, чему именно стоит уделить внимание. Девушка п р о ш л а с ь по комнате и заглянула в ящик стола, но не нашла ничего, кроме чистых пергаментов. Под к р о в а т ь ю оказалось пусто. В шкафу нельзя было отыскать ничего, кроме аккуратных дорогих мундиров. Зря я все это затеяла, пошла на такой риск, но ничего, кроме этого письма, не нашла. Огорчилась Мадлен. Пора уходить, решила она, и направилась к двери. Но лишь рука ф р е л л и накоснулась дверной ручки, как в коридоре послышались громкие мужские шаги. Что, если это Фабиен? испугалась девушка, чувствуя себя загнанной в ловушку. Что мне делать? Понимая, что действовать нужно быстро, Мадлен, словно прыткая газель, подхватила подол платья и запрыгнула в шкаф. Спустя несколько секунд дверь распахнулась, и в к о к и е вошел Фабиен. Тяжелый вздох выдал его усталость. Фрейлина, стараясь не дышать, сквозь крохотную щелочку вглядывалась в темную комнату, стараясь уследить за действиями ф а б ь е н а г в а р д е й ц остановился в центре комнаты и медленно скинул с себя с мундир. На несколько секунд в комнате воцарилась тишина. м а д л е н н о п р и г л а с л у х пытаясь расслышать, что происходит в покоях. И в этот момент дверцы шкафа отворились. г в а р д е е ц державший в руках свой мундир, дернулся от неожиданной встречи и застыл на месте. Его глаза удивленно округлились, когда среди собственной одежды он обнаружил притаившуюся в шкафу девушку. Мадемуазель Бланкар, как прикажете это понимать? Сурово спросил г в а р д е е ц От растерянности, щедро приправленной стыдом и страхом, Фрейлина не могла вымолвить ни слова. Попытавшись выбраться из шкафа, девушка неловко зацепилась за одежду, и ф а б ь е н у пришлось подать ей руку. Как только девушка вновь встала на ноги, г в а р д е е ц повторил свой вопрос: Мадлен. Волнуясь, теребила руками платье. Ей хотелось соврать, выдумать историю, которая убедила бы ф а б и е н а что ее н о ч н о е вторжение в его покои нелепая случайность. Но страх и взволнованность мешали девушке мыслить стройно, а потому она не нашла ничего лучшего, как рассказать гвардейцу правду. Набрав в грудь побольше воздуха, девушка выпалила. Пару дней назад я видела вас ночью в саду. Челюсть Фабиена заметно напряглась, а глаза недовольно прищурились. Продолжайте. Вынесли на руках мертвую девушку. Я была в мертвецкой и слышала ваш разговор с анатомом, а еще мне удалось провести осмотр тела. Я знаю, как была убита та несчастная. Глотая слова, произнесла Мадлен. Дайте угадаю, вы пришли сюда, подозревая, что я замешан в убийстве. ф р е й л и н а не ответила, но гвардейцу не нужны были слова, он и так все понял верно. н у и как? Нашли что-нибудь подозрительное? Только не отпирайтесь. Письмо. Я прочитала письмо вашей матери. Фабиан недовольно поморщился. Она часто мне пишет. Так к а к о е именно? То, в котором говорится о Жозефине Ранье, это же ее тело выпрятали в саду? С вызовом спросила девушка. Гвардейц отвернулся. Погруженный в свои мысли, он прошелся по комнате и вновь вернулся к Фрейлине, приблизившись. Он точно скала, навис над девушкой. В этот момент из мундира, что он до сих пор держал в руках, выскользнул и упал на пол платок. п р о с л е д и в за ним взглядом, Фрейлина едва сдержала крик. Некогда белая ткань была залита свежей кровью, но сквозь алые пятна легко угадывались инициалы, вышитые на платке. С.М. Селеста в испуге прошептала Фрейлина и подняла глаза полные ужаса на королевского гвардейца. ф а б ь е н склонив голову набок, внимательно наблюдал за реакцией мадмазель Бланкар. Мадлен, вам не страшно? насмешливо спросил он. О чем вы говорите? Вздрагивая, переспросила Фрейлина: "Вам не страшно находиться наедине с предполагаемым душегубом?". "Страшно", честно призналась девушка. "Это хорошо. Значит, вы осознаете все возможные последствия". "Где Селеста? Что с ней?". Стараясь взять себя в руки, поинтересовалась Мадлен. Думаете, я убил ее так же, как и Жозефину? Мадлен не ответила, бегая взглядом по лицу Фабьена, она старалась понять, что же скрывает королевский гвардеец. Меж тем месье Триаль наклонился и поднял с пола окровавленный платок. Аккуратно сложив кусочек ткани, положил его на стол. Я был крайне неосторожен сегодня. И порезал руку, очищая шпагу. Мадемуазель Маро любезно оказала мне помощь. с е л е с с о й все в порядке, объяснил Фабьен, продемонстрировав девушке свежую царапину. Не спуская с Фрейлины внимательного взгляда, г в а р д е е ц приблизился к выходу, положил ладонь на ручку и слегка приоткрыл дверь. Думаю, вам пора. Вы же не хотите подвергать себя опасности. Осторожно, контролируя каждый свой шаг, Мадлен подошла к двери, но как только девушка собралась выскользнуть в коридор, гвардейц р е з к о з а х л о п н у л дверь и нагнулся к Фрейлине. Перед тем, как вы уйдете, я вынужден н а с т о й ч и в о просить вас сохранить в тайне все свои предположения в мой адрес. Если по двору поползут неприятные слухи, это навредит не только мне, но и короне. А она привыкла решать все свои проблемы радикальными методами. Вы меня понимаете, Мадлен? Мечтая поскорее выбраться из покоев гвардейца, Мадлен согласно кивнула. Фабиен выдержал недолгую паузу и, наконец, открыл дверь. Доброй ночи, мадемуазель Бланкар. Немешкая, Мадлен выскользнула из комнаты гвардейца и, не оборачиваясь, бросилась прочь. Погруженная в собственные мысли, обуреваемая страхами и сомнениями, юная Фрейлина пробегала коридор за коридором. Сейчас, даже решив остановиться, она не заметила бы тень, промелькнувшую за окном замка. Безшумно исследуя дворцовую территорию, тень плавно скользила вдоль каменных стен, ища способ проникнуть внутрь. Если кому-нибудь из обитателей Лувра и удалось бы высмотреть в темноте загадочный силуэт, единственным, что сумел бы описать бедняга, стала бы пугающая маска, так напоминавшая те, что носили врачеватели чумы. Добравшись до своих покоев, Мадлен настороженно взглянула на дверь. Та была слегка приоткрыта. ф р е й л и н а с осторожностью заглянула внутрь и к своему облегчению не увидела там ни жутких теней, ни чужих силуэтов. Плотнее закрыв дверь, Мадлен скинула платье и забралась в постель. Сердце все еще тревожно билось в груди. заставляя кровь громко стучать в висках. Я совершила огромную глупость, сунувшись в покои м е с с е т р и а л я и тем самым выдав себя. Стоит ли надеяться, что Фабиен сохранит в тайне м о ё н о ч н о е вторжение в его комнату? Но то письмо, что я прочла, не д а ё т мне покоя. Его содержание лишь сильнее запутало меня. Так может ли гвардейц короля? Быть причастным к гибели молодой девушки, или я у п у с к а ю что-то важное? С этими мыслями Фрейлина опустилась на подушку и позволила сну затянуть себя в свои сети. Уже засыпая, девушка вновь уловила сладковато приторный запах, что уже встречался этой ночью. Но сон, окутавший Фрейлину, уже не позволил ей подняться и отыскать причину его появления. Мадлен погрузилась в царство морфея, а под ее кроватью в холодном лунном свете мелькнула к о п н а рыжих волос.